Глава шестнадцатая. Осознание того, что все закончилось, нахлынуло вместе с облегчением и обрушившейся слабостью, от которой я пошатнулась и начала тяжело о с е д а т ь на пол. Однако упасть не дали руки Айландира, неуловимо быстро оказавшегося рядом. Тихо, тихо, уже все, произнес он, прижимая и обволакивая знакомым древесным запахом парфюм. Вот только от этих слов мой самоконтроль окончательно испарился. заставив почувствовать себя абсолютно беспомощной и слабой, зависимой, и вцепившись за леденевшими пальцами в пальто Эйландира, судорожно всхлипнуть. Ну, малышка, не плачь. В его голосе зазвучали хрипловатые нотки. Я здесь. Больше с тобой ничего не случится, обещаю. Губы Эйландира коснулись виска, скользнули к щеке, собирая слезы. а затем мне подарили мягкий успокаивающий поцелуй он целовал осторожно невероятно нежно и почти целомудренно заставляя тянуться отвечать избивчиво шептать ты нашел меня все-таки нашел но как ты ведь снял то связующее заклинание я даже не надеялась лучше не надейся от меня когда-нибудь скрыться про б о р м о т а л а э л а н д и р а затем с явным сожалением отстранившись, добавил: д и а н а помогла, указала направление, в котором вы улетели. По расчетам я отставал от вас не более чем на полчаса, а вот и отправился следом. Моя дертема, если помнишь, скоростная, так что была надежда на то, что смогу вас догнать, если вы покинете пределы города. К счастью, вы покинули. И ты догнал? Догнал, да. Подтвердил и л а н д е р Кстати, обнаружил вас довольно быстро. Слишком уж маршрут непопулярный. Но пока вы были в воздухе, понятное дело, приближаться не стал, просто летел следом. У Черного озера, правда, немного отстал из-за метели, а потом еще немного времени потратил на п о и с к и входа в это чудное место. Но в итоге, как видишь, нашел. Кстати, что вы здесь делали и что вообще произошло? Глубоков вздохнув, я постаралась взять себя, наконец, в руки, а затем коротко рассказала о нападении ж и з н е творца и вмешательстве Алана, как нас хотели убить и как в обмен на наши жизни я пообещала отдать защитные з а к л и н а н и е Домена Стужи. Только это и смогло его заинтересовать настолько, чтобы пойти против приказа того, кто его послал, и согласиться на сделку. Завершила я. Ну и вот. Сейчас мы находимся в подземелье разрушенного королевского замка. Там, за артефактом, я указала на зеркало, находится зал с архивом домена Стужи. В основном там собраны жизнеописания королевского рода, но также и основные изыскания в магии. Вот их я и искала. Но память учебного к и й л о р а маленькая, так что показывала понемногу и тянула время до момента, пока не придумаю какой-нибудь выход. А внимательно слушавший а й л а н д е р задумчиво кивнул. Понятно. Стужа, значит. Пробормотал он с какой-то странной п о л у у л ы б к о й Что ж, можно было бы догадаться. У тебя слишком яркая внешность для обычной дархатки. И Это сумасшедшее в л е ч е н и е Значит, вот причина, почему меня к тебе так тянет. Особенность лиловых? Да. Но так было раньше, тихо поправила я. Не теперь. Мы не можем влиять на того, с кем связаны кровью. Александр потому и пытался меня, в общем, хотел получить защиту и полный контроль надо мной. А я не хотела и поэтому пришла ко мне. Айландер фыркнул, но в глазах промелькнула досада. Вот дашь. Впервые чувствую себя использованным. Я быстро замотала головой. Не только поэтому. Да, ты много делал для меня. Ты единственный, кто спасал меня. Если бы не ты, я давно была бы мертва. Но я запнулась. Однако набравшись решимости, все же сказала то, что хотела. Ты стал мне дорог. Я не хотела, чтобы это лживое притяжение вредило тебе. Я хотела ощутить все по-настоящему, даже понимая, что это ненадолго. И Ты имеешь полное право меня убить. Опустив взгляд, завершила я. В конце концов, это действительно так. Теперь, когда первая радость от встречи с эландером прошла, память напомнила, какой домен н уничтожил стужу, и о том, что будущий глава этого самого домена стоит сейчас передо мной. Он действительно мог меня убить или сдать меня остальным, чтобы по сути было тем же самым. Однако в ответ послышался сухой смешок. Учту на случай, если ты когда-нибудь меня особенно сильно выбесишь. Доверительно сообщили мне. В голосе Айландира не было ни малейших ноток холода, только едва уловимое веселье. Но неужели он действительно на это пойдет? Так просто возьмет и скроет ото всех, кто я? А сейчас, с дрогнувшим сердцем, осторожно, недоверчиво уточнила я. А сейчас я устал и просто хочу отдохнуть. Да и в академии нас з а ж д а л и с ь Но по договору ты обязан. Вот только ты не начинай, а. Поморщившись, перебил а й л А моих обязанностях мне и так каждый день отец в голову долбит. И вообще я что-то не понял. Ты так стремишься умереть, что ли? Нет, конечно нет. Тут же заверила я. Но как? Тогда ты объяснишь, вот это вот все? Да легко, откликнулся а л л а н д е р не задумываясь. Жизнетворец похитил тебя с целью шантажа. Я его убил. О том, что жизнетворцы виновны, мы и без того знаем, так что даже вопросов лишних не будет. Чтобы отсечь связь с этим местом, просто заберем отсюда тело и переместим куда-нибудь еще. А насчет договора, это было, Даш знает, сколько лет назад. А я, знаешь ли, не фанатик. Да и архивы стужи привлекают куда больше, чем твоя смерть. Со смешком заключил он, но сразу посерьезнел. Медленно и едва касаясь, провел пальцами по моей щеке и приподнял лицо, заставляя встретиться с темным, затягивающим как к о м о взглядом. Твоя смерть, в принципе, меня не привлекает. Наоборот, одна мысль о ней выворачивает наизнанку. Последние пару часов я все был готов отдать, чтобы оказаться в том коридоре вместо идиота камерана, и проклинал себя за то, что позволил тебе уйти, за то, что не пошел следом. Ты бы не смог, пробормотала я, растерянная и смущенная о таких т слов. У тебя невеста была, в смысле есть, есть. Не стал спорить а й л а н д и р Но это не имеет никакого значения, никогда не имело. Брак со Стрелой простая формальность. Единственное, что имеет для меня значение, это ты. И бороться с собой я больше не хочу. Это неправильно, а й л прошептала я. Я не такой правильный, как ты, малышка. Он криво улыбнулся. Я вообще неправедник, а полная его противоположность и ты это прекрасно знаешь. Но за тебя. Я убью любого. Он замолк, а я, я смотрела в наполненные темным болотным огнем глаза и отказывалась верить тому, что услышала, потому что не смела и надеяться на подобное. Одно дело, я неудачница с самой невозможной любовью без надежды на будущее, совсем другое. а й л а н д и р холодный, циничный, расчётливый. И пусть нас до сих пор тянуло друг к другу, но чтобы я оказалась ему так важна, важна настолько, что он практически признался в. Нужно уходить, произнес Аландер, отводя взгляд и прерывая затянувшееся молчание. Меня коснулось странное эхо глухой тоски, но тут же исчезло. Только этого все равно хватило, чтобы понять. Ответа, который Аландер от меня ждал, он не получил. И сделал выводы, совершенно неправильные, между прочим, потому что мне он нужен был не меньше, даже несмотря на его чёртову невесту, несмотря вообще на всех. Молчала я лишь потому, что просто растерялась. а й л я сжала его руку. Я. Голова больше не кружится. Сама идти сможешь? Перебил он заботливо, но одновременно с нажимом в голосе, показывая, что продолжения за душевному разговору не будет. Не сейчас. И мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться, подтвердив. Да, я уже в порядке. Вот и хорошо. Возьми. Тленник начал было с т я г и в а т ь пальто, но я остановила. Не надо. Не замерзну. Я не чувствую холода. Совсем. Айландер недоверчиво изогнул бровь. Честно, правда. Я натянуто улыбнулась. Один из специфических бонусов моего домена. Занятно, хмыкнул он. Ладно, но если все-таки замерзнешь, сразу говори. Я кивнула снова и направилась к видневшейся в конце зала каменной лестнице. А вот э л а н д и р вместо того, чтобы последовать за мной, подошел к о безобразному трупу жизнетворца и, поморщившись, бросил какое-то быстрое заклинание. И тело внезапно зашевелилось. Взвизгнув, я отскочила обратно к зеркалу, откуда только силы взялись. Ты чего? Ленник и з у м л е н н о уставился на меня. Зомби никогда не видела, что ли? Нет. Где я их видеть могла? Только в фильмах? Хм. Да, пожалуй, признал а э л а н д е р Но все равно чего испугалась-то? Я ведь здесь. Нежить последнее, чего тебе надо опасаться. Ну да, логично. И впрямь с его стороны я сейчас выгляжу глупо? Неожиданно вышло просто не сообразила, ответила я, стыдливо отводя глаза и предпочла сменить тему. Зачем ты его вообще поднял? Как зачем? Не на своем же горбу эту тушу до да дертем ы т а щ и т ь Ноги есть, сам дойдет. Пояснил э й л а н д и р Тоже разумно. Что-то с головой у меня, видимо, совсем не хорошо. Резко поглупело. От постоянных стрессов что ли? Тихонько вздохнув. Я вновь двинулась к выходу. А мгновением позже к звонкому стуку шпилек присоединилась протяжная шарканье зомби. В сочетании с воем ветра, доносившимся со стороны лестницы, к которой я приближалась, звучало это в д в о й не жутковато. Мысленно поежившись, я постаралась не оглядываться. Вой тем временем все усиливался. Поднимаясь по полуразрушенным, обледеневшим ступеням, я на миг засомневалась, стоило ли отказываться от пальто, которое предлагал а л а н д е р Пусть сейчас я не мерзла, но наверху то похоже настоящая северная метель. Однако выйдя на воздух и окунувшись в серое в южное м а р е в о я убедилась в том, что холода по-прежнему не чувствую, лишь легкий дискомфорт от колких снежинок, носящихся вокруг с сумасшедшей скоростью. Вот же ж мерзкая погода! Остановившийся рядом Айландер ругнулся. Недаша не видно. Взлететь целая проблема будет. Слушай, а у меня тут одна штука есть. Вспомнила я. Вот посмотри, я в архивах нашла. Нам не подойдет? И активировав к и й л о р показала ему заклинание стабилизации погоды. Хм. Айландер с интересом выгляделся в проекцию. Знаешь, судя по всему, должно сработать. о н о конечно, не такое ресурсоемкое, как должно бы быть, учитывая все, что я знаю об управлении погодой. Но выглядит основательно. Сейчас проверим. Тленник слегка прикрыл глаза и нахмурился, призывая силу. Секунда, другая, и воздух вокруг нас заискрился, расцветая холодными, и с т и н е аметистовыми узорами. А затем сияние резко рванулось вверх, ударив в самое сердце бури и буквально выжигая свинцовые тучи. Миг, и я прищурилась от ударившего в глаза солнечного света. В отдалении по-прежнему бушевала метель, а над нами раскинулось чистейшее голубое небо. Обалдеть! выдохнула я. Да, полезное заклинание, и главное, сил требует не особо много. Запомню, согласился й л а н д е р и фыркнул. Не зря стужа ваша специализация. И теперь я окончательно понял, что на самом деле случилось с нашей ванной. Там случилась случайность. Смущенно буркнул а я и поспешно двинулась вперед к видимой теперь черной д р т л а м и й л а н д е р а стоящей чуть поодаль от другой светло-серой. Благо сильный ветер не давал образоваться высоким сугробам. И можно было идти п у с т и по обледеневшему, но почти чистому каменному двору бывшего замка. а й л а н д е р смотрел Еве вслед и не мог оторвать от девушки взгляда. А в этой ледяной пустыне хрупкая фигурка в легком серебристом платье казалась чем-то нереальным, удивительным м и р а ж о м Снежная пыль на ее волосах и плечах искрилась в отблесках солнца. Она шла. совершенно не обращая внимания на лютый холод, совершенная и столь же чуждая миру, как призрак, но при этом живая, пробуждающая желание до боли, так что становилось трудно дышать. И самое страшное, айлендер чувствовал, что это желание ненаносное, оно настоящее, его собственное. Даже без объяснений Евы он уже мог отличить его от того наведенного морока, который ощущал в первые дни. О том, какие проблемы его ждут, а й л понимал со всей ясностью. Понимал, что в академии до сих пор ждет э с т р е л л а Понимал, как бесится отец, узнав, что а й л бросил ее и сбежал, так и не озвучив официального предложения. Отец уже несколько раз его вызывал, да и не только он. Но а й л а н д е р не отвечал, потому что впервые в жизни не знал, что сказать. Знал он лишь одно: оставить Еву сейчас он не может. Как и допустить ее смерть? Никогда больше а й л а н д е р не хотел ощутить то все поглощающее бессилие и страх потери, которое охватило его при новости об исчезновении девушки. Не хотел повторения с в о д и в ш е й с ума пытки ожидания во время полета. И пусть Ева, хотя признала, что Эйландер ей не безразличен, сблизиться вновь так и не решилась. Его снежная девочка была слишком правильной, чтобы, так же как и сам а й л а н д е р сразу в один миг отбросить все обязательства. Пусть. Он готов был принять это. Именно за такой характер ее и ценил. Главное, чтобы Ева оставалась жива, а со временем а й л а н д е р обязательно снова ее получит. А то, что Ева оказалась из домена Стужи, ничего не меняет. Теперь, по крайней мере, Айландер получил ответ на вопрос, почему Ева так его боялась. В любом другом случае страх был бы полностью оправдан. Однако по иронии судьбы именно Айландеру на древние страшилки было наплевать. Напротив, к проклятым доменам он испытывал давний интерес. Жаль лишь, что разговор с отцом именно по той же причине будет более сложным. Перед внутренним взором вновь, будто это случилось вчера, вспыхнул старый архивный зал и стремительно ч е р н е ю щ е е а затем исчезающие в ядовито-зеленом м а р е в е тело брата. Айландер мотнул головой, отбрасывая накатившие воспоминания. Нет, без подготовки говорить с отцом нельзя. Но он и не станет торопиться. А доменисту же никто не знает. Отлично. Айландер будет молчать. пока не подвернется удачный момент, а потом расскажет отцу о возможной выгоде от получения защитных заклинаний, которые как раз сейчас так им нужны. Убедит его, что договор об уничтожении всего лишь замшелые предрассудки и бредни. Ведь отец в первую очередь всегда руководствуется выгодой, а не домыслами. Да и стужа не тень. Просто нужно немного времени, чтобы все обдумать. Посмотреть в сторону Айландира я решилась только, когда забралась в дертему. Правда, как оказалось, зря стеснялась. Тленник был занят исключительно управлением зомби и посадкой его во вторую дертему. Труп показался на редкость неуклюжим и забраться в салон самостоятельно никак не мог. Кажется, я даже услышала ругань Айландира, которому пришлось затягивать зомби собственноручно. Но вот, наконец, оба они исчезли в недрах дертемы. А когда тленник выбрался обратно на заснеженную площадку, та взлетела. Какая ж мерзость все-таки! – выдохнул Эйландер, забираясь ко мне в салон и на ходу растирая снегом руки. – Если кто-то тебе когда-нибудь скажет, что тленники любят все аспекты своей специализации, можешь смело плюнуть лжецу в лицо. От в о з н и с до х л я к а м и ни один нормальный мак радости не испытывает, только желание облевать. Верю. Нервно хмыкнула я. А куда он полетел-то и как вообще? Дистанционное управление подключил, пояснил а й л а н д и р По дороге посмотрим, где лучше остановиться. Помнится, видел я подходящее место. А никто не сможет отследить, куда он летал до этого? а й л а н д и р выразительно улыбнулся, и я поняла, что вопрос был глупым. Разумеется, Тленник не мог этого не предусмотреть. Тем временем д и р т е м а плавно воспарила над землей, поднимаясь все выше и выше, а затем рванулась вперед, винчиваясь в снежную бурю. Я невольно напряглась, однако подъем высоты все еще продолжался, и вскоре тучи остались внизу, а над нами вновь раскинулось чистое небо, теперь безграничное. А впереди вновь виднелась д и р т е м а с м е р т в ы м ж и з н е т в о р ц е м Что ж, пожалуй, теперь можно выдохнуть. И, наконец, хоть немного отдохнуть. Тем более айландир похоже решил сосредоточиться на полете и на продолжении общения не рассчитывал. Сколько вас? А внезапно спросил он, словно услышав последнюю мысль и решив ее опровергнуть. А вот и отдохнула. Впрочем, именно этот вопрос неожиданным для меня не оказался. Я ждала его с самого начала и уже приняла решение, что рассказывать о выжившем домене бури. Не стану. Я, это я. Айландиру я обязана жизнью, и он как ни крути имеет на нее право. Но при всем доверии к Тленнику и нелюбви к Александру и б а л а р у подставлять целый домен я не имела права. Кроме Александра и его отца есть ведь и какие-то женщины, а возможно и дети. Как поступит Тлен с ними, с теми, в ком не заинтересован абсолютно. Крови на своих руках я не хотела. Поэтому ответила честно, но исключительно о стуже. Я одна. Ева. Я не вру. Уверенно повторила я. Я действительно одна. Домен стужи был уничтожен, а меня л е а р т вывели после долгих лет экспериментов из обнаруженных клеток последней представительницы рода Айриш в надежде з а г л и н а н и я защитное получить. Вывели? а й л а н д и р а шарашенно уставился на меня. Погоди, ты серьезно? Это не фигура речи. Серьезнее некуда. Я грустно улыбнулась. Так что, как нежутко это осознавать, я что-то вроде подопытного зверька, по недоразумению и невероятному стечению обстоятельств, сбежавшего из лаборатории. Звездец. Коротко и з р е к пленник и замолчал. Правда, ненадолго. Уже через несколько минут, переварив эту информацию, он уточнил. Значит, тот з а х о л у с т н ы й мирок действительно существует. Да, я кивнула. И я действительно не имела понятия о магии до тех пор, пока случайно не наткнулась на объявление о наборе в магическую академию и не попала сюда. Знаешь, я ведь его чьей-то шуткой посчитала, а потом думала, что просто сплю, вспомнив о первых днях учебы во сне, я снова грустно улыбнулась. Знала бы я тогда, чем все это обернется. А что с твоим убийством? Мрачно уточнил э й л а н д и р А вот этому вопросу я искренне обрадовалась. Как же давно я мечтала ему все рассказать, и с каким облегчением наконец это сделаю. Магии изменчивых очень с п е ц и ф и ч н а Принялась объяснять я. Наш организм подстраивается под окружение, в котором рождается и живет. Поэтому мне нельзя было находиться среди дархатов, ибо потом изменчивой было не стать. Меня поместили в стерильный от магии мир, и росла я среди людей. А как стало достаточно взрослой, чтобы пройти обряд для довершения обращения, организму дали внешний импульс. Вот только импульс такой силы, чтобы запустить перестройку организма, должен быть очень сильным. А сильнейший – это смерть. А вот Александр и убил меня. но собственных сил, как и у остальных, у меня все-таки не хватило, поэтому я бы тоже погибла, если бы меня не удержал ты и. Погоди, перебил он. В смысле у остальных? Ну, я далеко не первая попытка, как мне сказали, ответила я. Мне просто повезло выжить. Айландер выругался снова. Я д у р е ю от пепельников, выдохнул он. Знал я, что они неадекватны, но не думал, что настолько. Я только к и в а л а Не говорит же, что неадекваты к домену пепла отношения не имеют. Тем более и сам Айландир другие предположения не рассматривал. А вскоре ему и вовсе не до того стало, поскольку перед нами показались шпили какого-то города. Айландиру пришлось брать правее, уводя дартема в сторону, а спустя несколько минут мы и вовсе принялись снижаться. Будешь избавляться от трупа здесь? Поняла я. Да, подтвердил он. Рядом городок, к которому вы могли в теории лететь. Он небольшой, удаленный, сторожевых заклинаний большого радиуса не имеет. В общем, место идеальное. Скажу, что сбил его, как понял, что Дертема может скрыться в городе. Это логично и вопросов не вызовет. Лично у меня ни вопросов, ни возражений не было, поэтому я только кивнула. А следующие несколько минут наблюдала, как Ирландир выверенными магическими ударами приводит дзиртему в негодность, стараясь при этом ее не взорвать, после чего вытаскивает покойника и подвергает повторному сожжению. Ну, вот и все. Вернувшись наконец, утирая пот с алба, устало констатировал он: нет тела, нет дела, и проблем больше нет. Теперь пора и в академию. Ага. С облегчением согласилась я. И вправду ведь все. Теперь бы еще лорда Баллора лишних вопросов не возникло и вообще хорошо. Интересно, кстати, что сейчас в Академии происходит? Надеюсь, мои родственники еще ни с кем не пересорились. <связывая> От озвученного предположения а й л слегка нахмурился. Пожалуй, и впрямь надо узнать, к чему готовится. ь Он с какой-то странной неуверенностью посмотрел на свой Кейлор. Но потом все же его активировал и настроил на вызов. Поговорю с д и Пояснил а й л а н д и р Она точно расскажет, что. а й л Истеричный в и з г прервал его на полуслове. Где ты? Почему столько времени не отвечал на вызовы? Извини, не мог. Но все уже в порядке, не волнуйся. Заверил т л е н н и к Я нашел Еву. Сейчас как раз возвращаемся в академию. Не вздумай и маскировку немедленно поставь, чтобы тебя не засекли, слышишь? Панически закричала д и а н е Мы с а й л о м не п о н и м а ю щ е переглянулись. Не понял, пробормотал он. Ди, что такое? То, что Тлен обвиняют в убийствах и тебя в том числе, выпалила она. Бред. Ева со мной, у нас есть доказательства, что в нападении на нее и Камерана виноваты целители. Да плевать на них с Камерана. Рявкнула д и а н а Тут уже все намного хуже. После твоего отлета какое-то измененное учебное проклятие уничтожило практически весь первый курс. Что? Одновременно шокировано выдохнули мы. Что слышали? Брукс и неводную уже арестовали, выкрикнула она. Тленников допрашивают, пепельники и когда они узнали, что и ты пропал, объявили тебя главным подозреваемым. Тут сейчас такое творится. Нас с Трионом из-за связи с тобой больше часа допрашивали. Твой отец едва смог договориться о том, чтобы нас в Кан не увезли между доменами. Вот-вот война начаться может. Не возвращайся в Академию Айл и со мной больше не связывайся. Это опасно. Диана отключилась. В д и р т е м е повисло напряженное молчание. Не знаю, что чувствовал Айландер, а у меня после услышанного от ужаса по спине пробежали ледяные мурашки. Ведь это было то самое учебное проклятие, и если бы не моя у п р т о с т ь я могла бы сейчас быть мертва, как большая часть моего курса. Мать его! То проклятие! Айландер внезапно вздрогнул. И буквально впился в меня потемневшим, тревожным взглядом. Я сняла его вчера, сипло выдавила я. Буквально под вечер. Две декады тренировалась как ненормальная, и вот. А если бы не сняла? А как же Аллан и Ланна? Неужели они? Договорить не смогла. Язык отказывался произносить страшные слова. к а м е р а н а скорее всего, помогли. о тревисто произнес а й л а н д и р Он пострадал при нападении, поэтому рядом с ним были целители. Отреагировали бы? Твоей подруге, думаю, помогли тоже. Я вроде видел, что она направлялась к д и р и а н у А вот насчет остальных даже предполагать не возьмусь. Ладно. Он с силой потер виски. Планы меняются. Летим ко мне домой. Я было кивнула, но внезапно в голове вспыхнула новая идея. заставляя перехватить потянувшуюся к управлению руку тленника. Подожди, сначала нам нужно в другое место. Куда еще? Айландер с подозрением взглянул на меня. К твоим родственникам точно не пущу, они на всю голову отмороженные. Нет, не туда. В библиотеку Бастиона Содружества. Брови тленника изумленно взлетели вверх. Зачем? Оттуда уже давно все книги вывезли. Да и вообще, детка, сейчас вот совсем не время по городу кататься. Именно сейчас и время, возразила я. Потому что если меня убьют, тебя не убьют, я сказал. Для того мы и летим сразу ко мне. Вот упертый мужик. Я ведь как лучше хочу. а й л это очень важно, произнесла я с нажимом. И это поможет тебе. Не забывай, на тебя тоже убийство повесили. Если нас встретит толпа магов, не справишься ведь. А я постараюсь достать тебе искаритов. И если все получится, они помогут. Что? Хрипло перебил э й л а н д и р От пронзительного ошарашенного взгляда я запнулась, но все же повторила: искариты. Я постараюсь для тебя их достать. э й л а н д и р судорожно втянул носом воздух, обхватив ладонями мое лицо. Он выгляделся в глаза, словно не веря тому, что услышал. А затем меня поцеловали, п о р ы в и с т о жарко и одновременно с удивительной нежностью. Ты невероятная, целуя, прошептал он, и по-прежнему не перестаешь меня удивлять. В любой другой момент я был бы дико рад твоему предложению. Даш, от такого любой маг был бы на седьмом небе от счастья. В подобное даже поверить сложно. Но сейчас, сейчас лететь в библиотеку все равно слишком большой риск. Как раз сейчас он м и н и м а л е н Подобного никто от нас точно не ждет. С трудом отрываясь от любимых губ, возразила я. А потом даже если нас оправдают, за нами будут следить. И забраться в библиотеку без сопровождения точно не получится. Полетели сейчас, а й л Ну? С новым глубоким вздохом от меня отстранились, затем наградили долгим взглядом и тихо ругнулись. Значит, полетели? в к р а т ц о утвердила я. И почему я тебя слушаю? Пробормотал Эйлендер. Потом ругнулся снова, совсем еле слышно, и коснулся управления, устанавливая курс. Мы направились в последнюю из полусфер Родега.